Глава 22. Об увлекательной прогулке. Увидевшись с госпожой Береникой и похвалившись патентом, я убедилась, что у меня есть еще дней 10 до окончания глобального ремонта в новой прачечной. Конечно же, я успею съездить и взглянуть на сына. И на прогулку с гором тоже время найдется. Пора уже долги раздавать, а то неспокойно мне как-то. В общем-то, гор мне уже не особо и нужен. Роль морковки получил Семеон, но с дознавателем было спокойно. Он хороший, достойный мужчина. Почему бы нам не подружиться? Я смутно подозреваю, что дружба — это вовсе не то, что ожидает от меня Огневицкий, но, увы ему, я не собираюсь замуж. И, несмотря на глупую историю с Семеоном, Девушка я порядочная, поэтому о постели речь тоже не идет. Нужно, пожалуй, объясниться. Поэтому, когда посыльный принес мне очередной букет цветов, на этот раз довольно скромный, а лучше пирожки, с приглашением на вечерний променад, я немедленно согласилась. И даже дочь оставила с вечерней нянькой. Серьезному разговору она только помешает. Гор заехал на своем экипаже. Другом, не том, который я видела раньше, тот был куда проще. «У вас новый ландолет?» «Взял отцовский», — смущенно хмыкнул Гор. «У моего ось сломалась. Этот красивее, согласитесь?» «О, да. Вы живете с родителями?» «Давно уже нет. Арендую квартиру на Соломенной улице» три спальни, две уборные столовые и большая кухня. Я подумала, что он не просто так это сообщил. Наверное, желает меня впечатлить, и напрасно. В родительском замке у меня были собственные покои и даже башня с телескопической трубой для наблюдений за звездами, и малая библиотека, и конюшни с псарней. Но Марта Плетнёва, конечно, восторженно ахнула и прижала руки к груди, вызвав у гора самодовольную улыбку. «Так что? В Зимний парк?» «Разумеется», — легко согласилась я. «Там сейчас очень красиво». «Ваша дочь всё ещё больна?» «Нет, совершенно здорова. Я оставила её с нянькой». «А сын?» Огневицкий, кажется, хотел показаться заботливым. «Выздоровел? Я скоро к нему поеду и проведаю». «Дети должны жить с матерью», — в голосе Гора прозвучал справедливый упрек, который я предпочла не заметить. «Он маг, а я вдова без средств к существованию. Не хочу, чтобы мой сын остался без учителей. Девочку еще замуж удачно выдать можно, а мальчику непременно нужно учиться. Береника Силовна считает, что вашу с ней прачечную ждет успех. Или...» Вы не знаете, что у неё отменная интуиция? Это же она управляет всеми аптеками и лавками. «Да что вы говорите?» — вежливо удивилась я. А я слышала, что её супруг... «О, он отличный аптекарь, но не больше. Здесь на юге не любят деловых женщин. Женщина не должна работать, и точка. Её удел семья и дети. Если же муж...» не способен свою семью прокормить, то его будут осуждать со всех сторон, поэтому умные женщины ведут дела тайно. Как жестоко, — вздохнула я, — на севере всё иначе. Север стремится вперёд, — попирая традиции. Слышали же про восстание, как считаете? Заговорщики были правы? Политический вопрос застал меня врасплох, и я ответила уклончиво, я всего лишь женщина, сейчас южная женщина. Не чувствую себя вправе рассуждать на столь щекотливую тему. А я слышал, что господа революционеры требовали Конституцию. Усмехнулся Гор, оборачиваясь ко мне. И равные права для магов и обычных людей. И возможность голосования по важным вопросам. И десятичасовой рабочий день закатила я глаза, и двухнедельный отпуск, и запрет на детский труд. Вам самому-то не смешно? Считаете, что шестилетней мальчишке-трубочистке это нормально? Не пора ли их заменить магами, бытовиками, к примеру? Гор дернул поводья, останавливая свою лошадь возле какого-то дома, и развернулся ко мне всем корпусом. «Увы», — фальшиво улыбнулась я, — Большинство бытовиков — женщины, которым запрещают работать, их мужья. А для мужчины подобная магия считается едва ли не позором. Женщины менее уязвимы перед законом, и жалований у них выше. Особенно на юге, — не утерпела я, — где даже патент должен быть одобрен местным князем. На севере достаточно комиссии. Не пойму, господин Огневицкий, вы тоже революционер? А жену? Наверное, дома запрете с детьми? — Вовсе нет, — горячо воскликнул Гор. — Если моя супруга захочет работать, я не стану ей запрещать. Если, конечно, ее работа не будет противозаконной или унизительной для меня. Я прикусила язык. Наша беседа куда-то не туда свернула. Да и политические вопросы меня пугали. Я сама кто? Сестра революционеров? Фрейлина, покойной государанин, преступница, укрывающая наследника, беглая княжна. Сколько времени пройдет, прежде чем волнение докатятся до юга, вон, уже дознаватели не стесняются высказывать свою лояльность к бунтовщикам. Кажется, Гор понял мое молчание совершенно правильно и смущенно извинился. Простите, Марта, хоть вы женщина не заурядного ума. Не стоило вас втягивать в подобные крамольные беседы. Я увлекся. Прощаю, Гор. Поехали уже. Но чтобы вы знали, я тоже категорически против детского труда. Когда-то очень давно в прошлой жизни мы с Елизанной всерьез обсуждали необходимость реформ. Дети до 12 лет работать не должны, а для тех, кто постарше, нужно ограничить рабочий день, и установить фиксированную оплату труда. И, конечно, никаких шахт, дымоходов или мануфактур. Слишком это рискованно. А еще нужно больше школ. Овы, Елизана мертва. Господа революционеры, сами того не зная, убили верную союзницу. Прогулка в парке была уже не так хороша, как я рассчитывала. Беседа не клеилась. Каждый думал о своем хотя листья под ногами были чудесные. — Мы словно по звёздам идём, вы не находите? — спросила я Гора. — Смотрите, чёрное небо, золотые листья, изумительно красиво. — Что? — Ах, да! Вы совсем не романтик. — Что есть, то есть. Я дознаватель Марта. В моей профессии нет места романтики. — И совершенно напрасно. «Разве вы не боретесь с нарушителями закона? Разве не мечтаете сделать мир чище и справедливее?» «Вы очаровательны!» — засмеялся Гор, подхватывая мою руку и поднося ее к губам. «Считаете, что закон мерил справедливости? Давайте лучше о погоде!» — мгновенно спохватилась я. «Прекрасная нынче осень!» «Жарко! Хорошо бы дожди пошли!» «Деревья сохнут, трава жёлтая вся». Я была с ним не согласна. Привычная к дождям и слякоти, я наслаждалась каждым солнечным днём и радовалась теплу. Если вернусь домой, буду скучать. Какая-то неловкая у нас получалась беседа. И показавшемуся на дорожке Симеону Озерову я обрадовалась как родному, даже больше». Появление братьев или родителей не сулило мне ничего хорошего. Опять этот ваш поклонник с досадой процедил сквозь зубы гор. Следит он за вами, что ли? А что, в такой прекрасный день в парке кроме нас никого нет? Ой, глядите, там доктор Пеляев. И в самом деле, навстречу нам прогулочным шагом направлялся замечательный детский лекарь. «Госпожа Марта!» — широко улыбнулся он мне обаятельнейшей улыбкой. «Рад вас встретить, как ваша дочь!» «Благодарю, мэтр, совершенно здорова!» «А что, комиссия? Будет ли у вас патент?» «Уже есть, второго ранга! я ваш навеки!» «Жду нашей новой встречи с нетерпением!» Мы с доктором раскланились, а Гор как-то нервно усмехнулся. «Не будь, Пиляев, женат на первой красавице Большеграда, я бы сейчас подумал что-то очень нехорошее». «Ах, господин Огневицкий, слышали ли вы северную пословицу «человек наполняет свое ведро тем, чего у него в избытке?» «То есть...» «Кто о чём думает, тот таков и есть?» «Справедливый упрёк. Приношу свои извинения». Семеон между тем, приближаться к нам не спешил, вальяжно расположившись на скамейке неподалёку и закинув ногу на ногу. Однако даже издалека было видно, что он не сводит с меня глаз. «Он меня раздражает. Не обращайте внимания. Если желаете, то мы пойдём в другую сторону» и, подхватив гора под локоть, я увлекла его в сторону боковой дорожки. Краем глаза заметила, что Симеон поднялся и неторопливо побрел следом. Вот ведь медведь, да он специально. «Расскажите про вашу семью, господин Акневицкий». Попыталась я отвлечь мрачнеющего с каждым мигом гора. «Про вашего отца я слышала. А чем занимается мать?» «Вы говорили, что у вас есть младшие братья?» «Да, и сестра. Но это совершенно невыносимо». Егор, отобрав у меня руку, широким шагом направился обратно. Я подхватила юбку и побежала за ним. «Если вы желали со мной поздороваться, то, право, не стоило так спешить». Насмешливо встретил дознавателя Озеров. «Я...» Не намерен вступать с вами в задушевные беседы. Тогда какого демона вы таскаетесь за госпожой Мартой хвостом? Я просто гуляю. Вид у Семеона был совершенно невинный. Парк общественный? Или я ошибаюсь? Гуляйте в другом месте. Попробуйте мне запретить. А вот это уже серьезно. Они же сейчас подерутся. «Южане, горячие и буйные, что с них взять? Хотя Симеон и княжич, но какой-то неосновательный, деревенский даже, ведет себя как мальчишка, да и горту даже». «Господа, прекратите немедленно!» — потребовала я. «Какой скандал!» «Не лезь в мужские разговоры, тихоня!» — отмахнулся Семеон. «Да как вы смеете разговаривать с дамой таким тоном?» «А ты мне запрети, давай. Можешь даже арестовать». «Будете продолжать в том же духе и арестую. За безобразие в общественном месте, поди вы еще и выпивши, иначе я не могу объяснить подобного поведения». «Попробуй», — широко улыбнулся Симеон, «и вмиг вылетишь с должности». Уверен, мой отец оценит подобное рвение. О, вы угрожаете мне отцом, а сами, стало быть, ничего из себя не представляете? Ровно так же, как и ты, шальварщик. Тебя ведь папенька пристроил в теплое местечко, верно? Я вздохнула и тихонько отошла в сторону. Никто моего отступления не заметил, вот и славно. Лучше держаться от этих двоих подальше. Ни княжне снеженной, ни честной вдове Плетневой не нужна испорченная репутация. чего то мне было смешно. Надо же, как они закусились. Из чего бы? Неужели за меня? Но я не давала повода. Ох, ладно, Семеону точно дала. Но к его чести он никак этого не показал. Да и вообще не собирался к нам подходить. Это гора укусила какая-то злая осенняя муха. А день был все еще хорош, и солнце светило по-летнему, и листья мягко шуршали под ногами. Легкий ветерок то и дело осыпал меня новым золотым дождем. Где-то чирикали воробьи, синее небо расчертили белыми перьями облака. Было во всем этом что-то волшебное, умиротворяющее. Магия осени, не иначе. Дознаватель догнал меня уже на выходе из парка. «Марта, простите, я идиот!» «Даже спорить не буду. Я так понимаю, что арест не состоялся?» «Нет, я...» «Все равно ваш Озеров — мерзавец и хам!» «Он вовсе не мой?» «Вы точно не давали ему повода?» «Тогда он еще хуже, чем я полагал. Преследовать одинокую, беззащитную женщину. Он княжич, вы простая горожанка. Намерение этого мужчины совершенно очевидны. Но не волнуйтесь, я буду рядом и не позволю ему вас обидеть. Благодарю вас. Едва удерживаясь от смеха, важно кивнула я, возвращая ладонь на локоть Огневицкого. Вы настоящий герой. Ссорится с сыном местного князя С неограниченной властью рискнет не каждый. На каждую власть найдется своё управо, — веско ответил Гор. И у меня враз испортилось настроение. Я тоже не из простой семьи. Посоветую с отцом, пожалуй. К тому же третьего дня в Большеград приедет господин Туманов с инспекцией, а он нынче важная птица. Не думаю, что княжич Озеров ему указ. Пламенное возмущение дознавателя меня не на шутку встревожило. Про Туманова говорили разные, и я точно знала, что он — доверенное лицо государя. Он может знать меня в лицо. Встречаться нам никак нельзя. Да и что ему делать на юге?